Люсьен. Три месяца спустя. Три ломтика паршюта, 50 грамм хамона, веточка шалфея, пару листиков базилика. в бри! Ненавижу путать кухни, но с бри паста получается гораздо вкуснее. Острее, что ли? Нюх у меня стал, как у овчарки. И мне это даже нравится. Те рецепты, которые казались мне пресными, вдруг ожили, усовершенствовались ингредиентами, которых я раньше не признавала. И эти обострившиеся ощущения помогают мне не сойти с ума от тоски по мужчине, который никогда по-настоящему не был моим. «Глаш, не могу больше!» Прошептала, посмотрев на подругу бодро грызущую морковку и капающую при этом оранжевым соком на бухгалтерские документы, которые разложила на острове. «Конечно, не можешь. Ноги вон все отекли. Давно тебе говорю, пора нанимать повара. Сегодня один припрется, кстати, на собеседование». Рявкнула эта поганка. «Ты не поняла». Начала была я, запнувшись на полуслове. Мам, а вот если написано, что Майл не дошел до адресата, что это значит? Закричала Сонечка, ворвавшись в кухню маленьким синеглазом вихрем. Я вздрогнула и просыпала в бурлящий соус чабер. Теперь придется готовить по новой. Вкус блюда испорчен безвозвратно. «Это значит, что твое письмо не получил тот, кому ты его отправляла!» Спокойно ответила я, сдерживая рвущиеся из груди рыдания. «Вот еще одна прелесть моего положения!» Я стала размазней, плаксой и нюней. Каждую ночь пускаю в подушку сопли, От рвущего душу искусственного одиночества. Когда-нибудь я привыкну, наверное, жить без мечты о мерзавце, Отобравшим покой у меня, нашей дочери и еще нерожденного малыша. Когда-нибудь. А сейчас я перевернула косироль с воняющим специями соусом в мусорное ведро. «Слышала, Глазка?» Ты букву одну пропустила в адресе, руки, крюки. Э, -э, э, показала моя доченька язык, надувшийся как мышь на крупу тетушке. Я прикрыла глаза, мечтая спрятаться в каком-нибудь темном углу, осидеться, пока закончится очередной день в дурдоме. Но где там? Шеф, камомилле, камамилле, парка-мадонна. Взвыл появившийся рядом со мной Джозеппе. Сонечка радостно завертелась вокруг, пытаясь заглянуть туда, куда показывал взволнованный официант. «Эть тебе дам Камилу!» — рявкнула Галафира, выросшая как из-под земли. Несчастный горячий итальянец сменил окрас со смуглого на белый и сжался до размеров куска сыра. Надо же, он тебя верблюдихой назвал. Нет, ну наглец, ну свинка, ладно, кошалотиха, Но верблюдица, сам ты хрен горбатый. Да нет, он сказал ромашки, мам, не верблюд. Глаша, язык когда выучишь нормально, там ромашки, смотри. Восторженный голосок Сонечки. Повис в звенящей тишине кухни. Я сделала пару шагов, выглянула в приоткрытую дверь и обомерла. Весь зал ресторана, пока еще полупустой, из-за раннего часа был завален трогательными, хрупкими цветами. Шустрые курьеры суетились, раскладывая тонкие зеленые стебли. Так поспешно, что они рассыпались веером, падали на пол как маленькие птички. И я вдруг ощутила, что вот именно сейчас я могу изменить все. Содрала фартук и твердым шагом пошла к лестнице, ведущей в жилую зону. «Ты куда?» — заорала мне в спину Глафира. «Глаш, я хочу заказать билеты. Я должна!» — тихо прошептала я. Пусть меня запрут на всю жизнь, казнят, четвертуют, что там еще делают с идиотками-преступницами, влюбившимися до безумия в свою жертву. Зато я буду честна с собой. И с ним я буду честна. Даже если меня выгонит Караваев, я буду знать, что сделала все. Он нам нужен. «А вы ему?» — задала вопрос Галашка от которого у меня тут же ослабли ноги. Это я и выясню. А ты узнай, откуда это!» Показала я на увядающие цветы, разбросанные по ресторану. «И присмотри за Сонечкой». Я положила руку на живот, пытаясь успокоить младшего Караваева, который с самого утра сегодня был неспокоен. Словно предчувствовал, что его мать Сойдет с ума именно в этот, ничем не примечательный день. «Да подожди ты, заполошная!» Перегородила мне путь подружка, ставшая родной. «Телефон же есть!» «Позвони! Хотя бы ясно станет, стоит ли ехать!» «Голову потерять очень легко, но ты сейчас не только за себя несешь ответственность!» «В первую очередь, ты должна заботиться о безопасности моего крестника!» «Ну, или крестницы!» «Этот малыш весь в отца! Даже на УЗИ показал только задницу!» «Она права!» На негнущихся ногах я поднялась в квартиру, прикрыла дверь, включила компьютер. Найти номер телефона приемной руководителя крупного концерна не составило труда. «Что? Что я скажу ему? Да и захочет ли он вообще слушать меня? Наверняка нет!» «Если бы мы были ему нужны, Фёдор давно нашёл бы нас с его-то возможностями». «Права, Гланя, я поступаю эгоистично, но так хочется услышать обволакивающий бархат». «Непослушными пальцами я набрала номер и замерла, слушая длинные гудки». Не успела я отключиться, уже занесла руку, чтобы малодушно нажать отбой. Сердце, готовое выскочить из груди, пропустило удар, к лицу прилила вся кровь. — Приемная господина Караваева. Словно сквозь вату проник в мой мозг протокольный женский голос. — Доложите, что с ним хочет поговорить Вяземская. Собрав последние силы, проблеяла я, очень стараясь звучать уверенно. «Госпожа Вяземская!» Голос секретарши стал слаще мёда. «Чёрт!» Она подумала, что я большая бу. «Что ж, тем лучше!» «К сожалению, сейчас я не могу связать вас с шефом, но передам, что вы звонили». «И почему же, позволю знать, де деточка, этот хлыщ не может со мной пообщаться?» «Обнаглела я. Явно гормоны снова решили за меня, что я должна стать несносной хамкой. В детстве у меня очень хорошо получалось подражать интонациям «бу», властным и беспрекословным. Сейчас, видимо, сыграла память. «Как тебя зовут, кстати?» «Катерина». «Уже не так официально хмыкнула офисная девочка. Интересно, он с ней спит?» От этой мысли затошнило, а в ушах загудели летавры. Его нет в городе. Господин Караваев уехал делать предложение руки и сердца своей любимой женщине. Только вам, чтобы вы поняли, что... Я не слушала больше. Показалось, что мир под ногами покачнулся. Господи, какая я дура! Он женится. Ну, конечно. Фёдор давно выкинул нас из головы и своей жизни. До свидания, Ксения, промямлила я. Катерина! Права была Глашка. Я дура и верблюдица. Ужасная горбатая громадина с умом улитки. Последние мои действия это только подтвердили. На что надеялась? Караваев женится на своей невесте. Она родит наследника его империи и сделает счастливым. Зачем ему толстая свинка с двумя прицепами? Поливал он на нас с высокой башни. Мам, ты здесь? Ты чего, плачешь? Сонечка подошла тихо и обняла меня ручонками. Стало очень тепло. Спасибо тебе, Федор Караваев. Ты сделал мне два самых больших подарка. Спасибо и прощай. Нет, детка, это я от лука слезы лью. Вымученно улыбнувшись, притянула к себе доченьку, смотрящую на меня глазами своего отца. Малыш в моем животе завозился. Пойдем, у нас много дел. Мам, ты должна знать, я написала... Потом, малыш, потом мне все расскажешь и покажешь. Ресторан открывается, а такой бардак вокруг. Надо выкинуть чертовы цветы, превратились заведения заведение в черт знает что. Интересно, кто прислал эту пошлость? «Ты же любишь ромашки!» — прошептала Сонечка, испуганно заглядывая мне в лицо. «Теперь уже нет, детка». Расправив плечи, улыбнулась я и пошла в новую жизнь, в которой нет места злым, бородатым, почти женатым мужикам. Теперь мне нравятся орхидеи.